Глава 12. Пока мы шли от ангаров к выбранному участку полигона, Райнер решил провести небольшой инструктаж по технике безопасности, а заодно ликвидировать наши пробелы в области устройства мехов. Вот. Инструктор раздал каждому по небольшому картонному квадратику с отпечатанным на машинке текстом. Выучите на зубок. Я пробежался глазами по строчкам. Семь пунктов под общим заголовком «Правила эксплуатации меха». Если вкратце, то нам предписывалось управлять машиной исключительно в пристегнутом виде и с задвинутыми створками купола, плавно манипулировать джойстиками и переключать передачи, избегать резких движений, если в пределах досягаемости стоят другие шагатели». Не заниматься самовольным монтажом обвесов и не пытаться вытворять опасные трюки без должной квалификации. «А что за трюки?» — спросил Гриднев. «Прыжки, перекаты, удары ногами», — пояснил инструктор. «Прогибы в корпусе при уклонении, развороты с целью нанесения более мощных ударов». «Круто!» — восхитилась Полина. «А теперь слушайте меня внимательно, салаги!» Райнер включил сурового сержанта из американских боевиков. «Первое, что вы должны сделать в кабине, это пристегнуть ремни и задвинуть створки купола. По желанию включить проветриватель. После этого можно надевать браслеты». Я слушал инструкторов полуха, а сам изучал полигон. Плато, как я уже говорил, делилось на разные участки, границы которых плавно перетекали друг в друга. Мы шагали по извилистой тропе, явно протоптанной мехами. Справа виднелся лесистый участок, слева — обширное пространство, заросшее горными травами. Стена, ограждающая территорию, убегала к самому горизонту и превращалась в тоненькую полоску, неотличимую от ремешка наручных часов. «Перед тем, как получить от меня первые задания, исследуйте приборную доску». «Обратите внимание, что пилоты Мехов поддерживают между собой контакт с помощью радиосвязи. У вас есть шлемофон и общий канал. Все уже настроено, надо только включить. Посмотрите на меня». Да, я сразу обратил внимание на устройство, пристегнутое к поясу неуловимого куратора. Этакий мобильник переросток с черным выступом антенны. Рация покоилась в чехле с вырезом под клавиатуру и разъемы. В один из этих разъемов Райнер на ходу вставлял провод, соединенный с плоской тактической гарнитурой. «Это рация», — подтвердил мои подозрения инструктор. «Сейчас покажу, как работает». Протянув руку к поясу, Райнер нажал какую-то кнопку, щелкнул тумблером, и мы услышали характерное шипение эфира с потрескиванием, как от электрических разрядов. — Борт один! — произнес Райнер, щелкнув клавиши гарнитуры. — Как слышите меня? — Слышу хорошо! — голос Ливана был искажен помехами. — Мы на объекте. Ждем дальнейших распоряжений, инструктор Райнер. — Проверить исправность бортовых систем, — приказал куратор. — Уточнить запас масла и топлива, зафиксировать время отклика, дать общий отчет. «Принято!» — ответил Ливан. «Конец связи! Отбой!» Райнер отключился. По восхищенным глазам своих спутников я понял, что они впервые видели армейскую рацию в действии. Ну, если не наблюдали за работой полицейских, конечно. Вот же отсталые неандертальцы! Вскоре мы выбрались на невысокий пригорок, с которого открылся вид на холмистое пространство, вытоптанное роботами. Тяжелые шаги мехов я услышал задолго до того, как мы увидели марширующих исполинов. Мерное урчание двигателей, ляск и грохот. И это всего четыре машины. Райнер поднес к гарнитуру. «Борт один, вы нас видите?» «Вижу, инструктор!» «Дайте отчет!» Ливан начал сыпать данными по каждой машине. Райнер внимательно выслушал старшеклассника, после чего отдал короткий приказ. «Отчет принят. Начинайте марш-бросок. Ориентир — ржавая цистерна из-под дизельного топлива. Туда-обратно. Финальная точка — подножие холма, на котором я стою. Вперед!» Скрестив руки на груди, я стал наблюдать за поведением пилотов. Четверка мехов действовала слаженно. Ливан построил своих бойцов в шеренгу и дал команду ускориться. С расстояния в 50-60 метров я не слышал звука переговоров, но понимал, что общение ведется. Мехи сорвались со своих позиций и во весь опор помчались к коричневому цилиндру, торчащему из травы в километре от нас. Я впервые видел, как бегают местные роботы. Не шагают, а именно бегают. Зрелище, как в фильмах Кэмерона про третью мировую. Четыре безголовых фигуры стартовали, подобно бегунам, легкоатлетам, и за несколько секунд набрали скорость порядка 30-40 км в час. Бежали ребята красиво, размахивали руками и впечатывали в землю свои ходульные крестовины. Теперь ясно, почему трава на полигоне вытоптана, а все пространство испещрено широкими тропами. Удивительно, что здесь вообще хоть что-то растет». «Вы работаете только на этом полигоне?» — спросил Атар. «Не всегда», — покачал головой инструктор. «Бывает, забрасываем пилотов в горы или еще куда-нибудь. Однажды были совместные учения с сибиряками, так вообще в тундру ехали восемь суток». Рассказ про тундру братьям не понравился. «Холодно, и мандарины не растут». Тем временем Витизи преодолели намеченный участок маршрута, развернулись и побежали обратно. Я не мог отделаться от чувства, что вижу перед собой живых существ, порожденных больной фантазией биоинженеров. Мехи двигались естественно, непринужденно. Те, кто проектировал эти механизмы, вышли далеко за пределы всего, что существовало в моем 1978 году. Ни ученые Советского Союза, ни трудоголики-японцы не могли похвастаться столь совершенными агрегатами. Конечно, все это с поправкой на пилотирование. Роботы ведь не сами собой управляют. «Перестройка в Корея, приказал инструктор. Мехи, приблизившись к нам, разбились на две группы, перешли на шаг и заняли небольшой пятачок с редкими жухлыми травинками. «Сразу понятно, куда их сгоняют», — подумал я. «Увеличить дистанцию до трех метров», — продолжал командовать Райнер. «Приготовиться к демонстрации ката для стандартного обвеса пиранья». Мехи присели, согнув ходульные конечности в коленях и выставив вперед левую ногу. Правую руку шагатели отвели назад, словно мастера пинг-понга, собирающиеся провести топ-спин. «Связка номер четыре», — выдал инструктор. «Средняя скорость». Машины двинулись вперед, орудуя манипуляторами. Я начал изучать манеру боя, пытаясь уловить закономерности. Ничего сложного, если честно. Если дорисовать в воображении бензопилу, станет ясно, что упор делается на размашистые режущие движения, чередующиеся с прямыми и косыми выпадами. Парирование не практиковалось, но левый манипулятор использовался для блокировки ударов условного противника. Выпад, возврат руки, приседание с уклонением, блокировка вражеского локтя манипулятором, скользящий удар по корпусу и обратное круговое движение, подрезающее ногу чуть выше стопы. Да, примерно там расположены шарниры и открытые элементы питания. Все. Шестой номер! гаркнул инструктор. Работаем синхронно. Борд четыре. Не отставать! Часть ката были направлены на уничтожение людей. Обычных пехотинцев, рост которых был значительно ниже самого меха. Пилоты буквально выкашивали невидимых врагов, размахивая виртуальной пилой в полутора метрах над уровнем земли. Я живо представил, как вспарываются доспехи, грудные клетки, отлетают руки и головы с плеч. Вторым манипулятором, сжатым в кулак, роботы крушили черепа. Либо выхватывали оппонента из плотного строя, швыряли себе за спину и на возврате делали широкий замах. Шаг вперед и повторение связки. Никакой защиты. Да и зачем. Катаной броню Витязя не пробить. Все дорожки подтверждали общее правило. Мехи прут на пролом, уничтожая все на своем пути. Основной акцент делается на уничтожение живой силы противника. При стычке со вторым мехом применяются нехитрые ката, суть которых сводится к уклонению от вражеской бензопилы и попыткам разрезать открытые силовые кабели. Я, кстати, так и не понял, почему создатели не поработали над максимальной защитой своих агрегатов. Пара изогнутых пластин со скользящими креплениями решили бы вопрос. Впрочем, я не видел более поздние модели». Не удивлюсь, если старые недоработки благополучно устранены. «Круговая оборона!» На сей раз команда была выполнена синхронно всеми пилотами группы. Это ж как надо натаскивать шестнадцатилетних подростков, чтобы к окончанию школы создать сплоченное звено. А ведь они даже не вступали в корпус. Я смотрел на замерших в боевых стойках шагателей и понимал, что будущие военные готовы выполнить любой приказ» а еще порвать всякого, кто полезет на своих. «Достаточно!» Райнер окинул довольным взором учеников. «Построиться в шеренгу! Отключить все системы! Покинуть кабины!» Мехи разорвали круг. А теперь Райнер повернулся к нам. «Ваша очередь!» По дороге в город я размышлял над своими успехами. Я изучил приборную доску, рычаги, систему проветривания и внутренние связи. Машины я водил и в прошлой жизни, так что особых сложностей не возникло. Но ну, там, где нужно переключать всякие тумблеры, жать на педали и двигать рычаги. Небольшие затруднения возникли из-за отсутствия руля. Вроде бы все просто. Рисуешь воображение и картину своих действий, плавно смещаешь джойстики. В реальности все так не работает». Хочется самому шевелить ногами, а малейшая ошибка в переводе браслетов вызывает мгновенный отклик устройства. Полчаса ушло на то, чтобы увязывать закрепленный в голове образ со стандартными движениями пилотов. Ноги при этом нельзя было отрывать от педалей, которые тоже были подключены к каббалистическим линиям. Несмотря на мой героизм, робот двигался словно паралитик или навалившийся веществами наркоман. У моих товарищей, по несчастью, дела обстояли не лучше. Атар сумел встать на ноги с третьего раза. Его брат чуть не перевернулся на спину, резко выбросив правую ногу вперед. Райнер отдавал приказы по общему каналу, так что любые его комментарии становились достоянием общественности, включая мат. Старшаки откровенно забавлялись, тыкая в нас пальцами. Гриднев хмуро стоял, дожидаясь своей очереди». «Наверное, ему повезло», — решил я в тот момент. «Будет учиться на чужих косяках. Подвожу итог». Игорьку досталось больше всех. Три второгодника влезли в свои машины и начали водить вокруг неудачника хоровод, смешно пританцовывая, пока тот справлялся с многочисленными заносами. В итоге староста выровнялся, но каждый шаг напоминал попытки сапера пройти по минному полю. Я худо-бедно освоил переключение скоростей, работу браслетами и педалями, но при каждом шаге подпрыгивал, что неприятно отдавалось в амортизаторы кресла. Хреновые амортизаторы, как отметил после занятия Райнер. Проветриватели ничего общего с кондиционерами не имели. Скорее хитро заточенная вентиляционная система. Состоящая из нескольких каналов и крохотных кулеров Синхронизированных между собой Кулеры молниеносно создали сквозняк Но пыль, вопреки моим ожиданиям, в кабину не проникала Видимо, каналы были оснащены односторонними фильтрами Райнер сообщил, что на полигоне имеется полоса препятствий По которой он будет прогонять всех новичков месяца через 3-4 Под конец тренировки мы учились прыгать Для этого нужно выбросить руки вверх резким движением, одновременно утопив в пол две педали. Фокус заключался в том, чтобы удерживать в сознании образ прыжка и последующего приземления. Приземлишься жестко, не согнув нижние конечности в коленях, и тебя основательно встряхнет в кресле. У меня получилось раза с десятого. Четыре часа пролетели незаметно. В начале третьего я уже был в городе. Дико хотелось есть, кости ломило. Ощущение было такое, словно полдня провел на корабельной палубе в шторм. По асфальту я ступал неуверенно и ловил себя на мысли, что вот-вот всю мою огромную массу инерция потащит к проезжей части. Да, над вестибулярным аппаратом своих воспитанников рай не размывается по полной программе. До цветочной площади я добирался на трамвае. Едва переступив порог бродяги, я услышал быстрые шаги. — Привет! — Джан буквально светилась от счастья. — Знаешь что? — Я задумался лишь на пару секунд. — Ты сумела избавиться от накладных ногтей? — Нет! — Джан погрозила мне пальцем. — Плохо угадываешь? — Жаль. Я повесил куртку в шкаф и начал снимать ботинки. — Ты же не готовила сегодня салат? Я не люблю салат с ногтями. Сергей! Девушка обиженно посмотрела на меня. Хватит уже! Ладно, сдался я. Хватит. Так что там у нас? Я влезла в сон к одному из антикваров Невополиса, последовал многозначительный ответ. Спиранский в Баку! То, что Джан в редких случаях засыпала днем, пользуясь какими-то медитативными практиками, я знала раньше но не думал, что в это время может дрыхнуть кто-то еще. «Это точно?» Девушка обворожительно улыбнулась. «Точнее, не бывает».